Телефонограмма из Москвы была короткой. Сыщик Стефанов сообщал, что родимое пятно на два вершка пониже пупка у Владислава Сергеевича Щелкунова имелось. И формою, и размером пятно было с ноготь большого пальца руки. Это подтвердила одна из трех установленных любовниц судебного пристава. Причем рассказала она о родимом пятне и описала его самостоятельно, без всяких подсказок и намеков со стороны сыщика, что указывало на наличие такого пятна у Щелкунова уже не предположительно, а достоверно. Теперь Иванова Ловцова смущало лишь одно. По словам мещанина Гаврикова, видевшего, но не узнавшего в мертвом теле судебного пристава Щелкунова, волосы у трупа были тёмные, почти черные, и будто бы вились. А у Щелкунова, согласно словесного описания, волосы были прямые и светлые. Вроде бы не сходится. Возможно. Поэтому ничего не оставалось, как убедиться в этом самому. А это означало одно. Потребуется эксгумация тела. Для чего уже сейчас следует написать ходатайство. Кроме того... Эксгумация была необходима для одного эксперимента, задуманного Иваном Федоровичем. Разрешение на эксгумацию судебный следователь по особо важным делам Воловцов получил без каких-либо задержек. Воссвидетельствование мертвого тела и установление, кому оно принадлежало, были задействованы все, начиная от начальника Дмитровской полиции Розумовского и заканчивая городским врачом. Поехали на Ильинский погост. В присутствии городского врача, служителя морга и смотрителя погоста откопали гроб и вскрыли его. Врач и служитель морга удостоверили, что тело принадлежит тому самому неизвестному, труп которого нашли мальчишки в лесочке близ деревни Игнатовка. Повезли тело в морг. Воловцов, согласно уставу уголовного судопроизводства, сообщил всем присутствующим цель эксгумации, ознакомил понятых с актом первоначального осмотра трупа и сроком пребывания тела в земле. Затем приступил к осмотру. Потускневшее родимое пятно было на месте, в двух вершках от попка покойного. Пятно было в форме овала и имело размер примерно с ноготь большого пальца руки. Затем по просьбе Воловцова у трупа с головы срезали прядь волос. Она и правда была темной, почти черной, что отнюдь его не смутило. После чего Иван Федорович приступил к задуманному эксперименту. Он достал из внутреннего кармана сюртука заранее припасенную бутылочку с дистиллированной водой, откупорил ее и налил в жестяную миску. любезно предоставленную Воловцову служителям морга. Затем опустил прядь волос в миску и начал промывать волосы, после чего несколько раз ополоснул прядь и достал ее, демонстрируя окружающим. Срезанная у трупа прядь волос была светлой и не имела стремления завиваться. — Ого! — невольно воскликнул служитель морга. вылив воду из миски в угол. «Вот дела!» Ивану Федоровичу были неизвестны химические процессы, происходящие в телах покойников. Эксперимент с дистиллированной водой он придумал не сам, иначе мог бы вполне заслуженно собой гордиться, а подсмотрел у городового врача, когда служил еще в должности простого судебного следователя Рязанского окружного суда. тогда при освидетельствовании тела городовой врач вот так же отрезал у трупа с головы клок волос и промыл его в дистиллированной воде, и волосы приняли первоначальный облик, то есть цвет и структуру, которую они имели, пока покрывали голову живого человека. Неважно от чего волосы у трупа иногда меняют природный цвет, важен истинный результат. Действия судебного следователя по особо важным делам коллежского советника Ивана Федоровича Воловцова были запротоколированы и подписаны всеми действующими лицами, после чего было официально признано, что неопознанное доселе тело, обнаруженное мальчишками 18 января сего года в лесочке недалеко от пригородной деревни Игнатовка, есть труп пропавшего предположительно 10 января сего года судебного пристава Владислава Сергеевича Щелкунова.